Глава 34. -я. Трясущимися руками я полезла в сумку за телефоном, чтобы в срочном порядке набрать брату, но рука так и застыла на застежке, потому что из коридора послышался звук проворачиваемого в замке ключа. «Лёш, где деньги?» — спросила в лоб, даже не позволяя ему разуться. Какое-то время он демонстративно молчал, медленно расшнуровывая кроссовки. «Чего ты так переполошилась?» — наконец он выдал с угрюмом смешком, устремляя взгляд на меня. «Ты шутишь? Это всё, что нам оставили!» Мне надо за продуктами идти, чтобы нам что-то кушать. Выдохнула я рассерженно. Деньги, деньги. У моего одноклассника Пашки Ярового мать попала в аварию. Нужна срочная операция. Я занял на пару дней. Брат вздохнул, взыркнув на меня с осуждением. Ох, ничего себе, я не знала. Вот и надо было сперва узнать, а потом устраивать допрос с пристрастием. Я ощутила, как щеки заливает краска стыда. «Некрасиво вышло. Лёшка помог приятелю в трудной ситуации, а я вместо того, чтобы разобраться, сразу спустила на него всех собак». «Ладно, извини. У меня есть небольшая заначка. Откладывала на туфли для выпускного. Думаю, этого хватит перекантоваться на несколько дней. А Паше передай, что я желаю его маме скорейшего выздоровления, хорошо?» «Его мать до сих пор не приходит в сознание. Вряд ли ему сейчас до твоих пожеланий». Бросив напоследок взгляд из-под лобия, брат громко хлопнул дверью, тем самым давая понять, что разговор окончен. Наши отношения в последнее время и так не поддавались никакой критике, а я еще сильнее усугубила ситуацию. Вытащив из шкатулки несколько припрятанных купюр, я натянула плащ, покидая квартиру с неспокойным сердцем. «И на борт нашего корабля мы приглашаем дать напутствие перед дальнейшими странствиями главного капитана, Светлану Викторовну Бодрову!» Нелли Корсакова улыбнулась, отступая на шаг в сторону. Ее место у штурвала сменила директриса. Мы с Митей крепко держались за руки, стоя посреди спортзала полукругом в шеренге выпускников. «Лучше бы я не видел тебя с этими бантиками», — прошептал любимый на ухо. Ш, -ш, ш Я предостерегающе приложила палец к губам, стараясь вникнуть в смысл напутственной речи. Но вот настал торжественный момент. Звонок последний прозвенит, зальется. Пусть добрым эхом через много лет он в каждом нашем сердце отзовется. Уголки глаз непроизвольно увлажнились. Стоило осознать, что мы находимся на пороге чего-то большого и нового. «Последний звонок, он только раз в жизни. Второго у нас точно не будет». Пока Светлана Викторовна трогательно прощалась с выпуском, я обводила одноклассников взглядом, испытывая светлую грусть. Андрей Столяров шмыгнул носом, взъерошив огненную шапку волос. Стоящий рядом с ним Игорь что-то прошептал парню на ухо. Ребята тепло улыбнулись друг другу. «Возможно, некоторые слухи имели под собой почву, но я никогда в них не вникала. Не мое дело». Пропустив недовольную физиономию Краевой, я не смогла сдержать улыбку, заметив, как откровенно Никита Бодров рассматривает Нелли в короткой парадной форме. Жаль, активистка класса так и не дала их отношениям шанс. Я содрогнулась, неожиданно поймав на себе пристальный взгляд Азата. Уголки губ парня изогнулись в хищные улыбке Поспешила отвернуться, не желая на нее отвечать. «Рос, смотри!» Митя кивнул в сторону входа в актовый зал. «Лида Семенова», — прошептала я взволнованно. Девушка в сопровождении родителей впервые появилась в стенах школы с момента трагедии. Очевидно, что все трое чувствовали себя очень неуютно, моментально став мишенями десятков любопытных взглядов. Насколько я знала, Лида занималась с репетитором на дому, собираясь поступать в рудн а «Этого урода так и не поймали», — констатировал Воинов расстроенным голосом. «Ага». Я растерянно кивнула в ответ, стараясь сосредоточиться на речи председателя родительского комитета. Торжественная линейка закончилась, а мы с ребятами и учителями еще долго обменивались пожеланиями и напутствиями. Удивительно, но я совершенно не испытывала ностальгии по своей тюменской школе. Несмотря на трудности первых недель, именно в стенах этого учебного заведения я впервые почувствовала себя по-настоящему счастливой. Всего один человек сумел заменить мне всех. «Ты точно не расстроишься, если мы не пойдем к Арабаджану в кафе?» На прощание поинтересовался любимый. «Конечно нет», — прильнула щекой к его щеке, не желая расставаться. ЕГЭ по математике уже послезавтра. Пообещай, что используешь каждую минуту на подготовку. Я чуть отстранилась, заглядывая ему в глаза. Слушаюсь и повинуюсь. Не переживай, я уже готов не хуже Перельмана. Он подмигнул, нехотя разъединяя наши объятия. Кстати, готовься. Озорная улыбка появилась на его лице. Как только сдам математику, устрою самое головокружительное свидание в твоей жизни. Ох, только и смогла промолвить в ответ. Раскрыв кошелек, я сперва с тревогой подсчитала, насколько еще хватит моей заначки. Брат заверил, что сегодня вечером вернет часть денег обратно, поэтому я все-таки положила Эклеры в тележку, поворачивая к кассе. Несмотря на то, что я была готова к завтрашнему экзамену, от волнения за Митю вдруг дико захотелось съесть чего-нибудь сладкого. Хорошо, что прямо под окнами располагался небольшой супермаркет. «Рос, привет!» Я обернулась на звук знакомого голоса. «Паша?» Я растерянно поджала губу, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы не показаться слишком навязчивой. После произошедшего не хотелось лезть парню в душу, но и проявлять черствость было не в моих правилах. «Павел, пожалуйста, поторопись, мы опаздываем!» «Иду, мам!» Подмигнув, Лешкин одноклассник поспешил к прилавку с газированной водой, а я так и осталась стоять, разинув рот. Для пережившей серьезное ДТП Пашина мама выглядела чересчур деятельной и бодрой. И слава богу! Всплеснув руками, я издала нервный смешок, в ту же секунду забыв про эклеры. Нужно было скорее устроить лгуну допрос с пристрастием. Выйдя из лифта, я увидела на площадке следы крови. Дверь в нашу квартиру оказалась открытой. Меня бросило из холода в жар, стоило обнаружить на пороге скрючившегося в позе эмбриона брата. Вся его одежда была перепачкана, а лицо больше напоминало грушу для битья. «Клешенька!» Я бросилась к нему, заглядывая в заплывшие глаза щелки. «Что? Что случилось?» «Роза! Они поставили меня на счетчик! Сказали, убьют, если до завтра не отдам еще сто тысяч!» «Мне страшно, сестренка, мне так страшно!»